Глава 18 Дождь все еще лил. Джейк легонько подтолкнул Бэннер, чтобы разбудить ее, нежно поцеловал в висок и прошептал. Мы прибыли в Ларсон. Не поднимая век, она заерзала, потянулась, зевнула, потом открыла глаза и улыбнулась. Джейк улыбнулся в ответ и размыкнул руки. По другую сторону прохода зашевелились Ли и Мика.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 Он поморщился и причмокнул губами. «Я все равно не собирался гнать коров на ранчо сегодня, а в такую ливень и подавно». Он прикусил нижнюю губу. Ребята ждали его указаний. Ли безостановочно зевал и вертелся головой из стороны в сторону. У него затекла шея. Он то и дело моргал. Джейк повернулся к Бэннер. «Тебе уже удавалось умаслить хозяина платной конюшни?» «Как ты думаешь, разрешит он нам на денек оставить стадо в одном из коралей, а потом мы вернемся и отгоним его на ранчо?» Беннер улыбнулся во весь рот, обрадовавшись, что он спросил ее о том, что в ее силах. «Думаю, я смогу его уговорить». Джейк подмигнул ей и едва слышно пробормотал «Ну и девка». «Хорошо. Вы двое, — обратился он к сонным юношам. — Гляди, веселей. Мы присмотрим за выгрузкой скота, а Беннер пока сходит в платную конюшню. Надеюсь, несмотря на дождь, все будет в порядке?» Беннер смерила его презрительным взглядом. «Спроси их!» — она повернулась, ловко соскочила с платформы и скрылась под дождем. «Что такое?» — обернулся Джейк к Микки. Она всегда заставляла нас играть с ней под дождем. У нее кожа, как утиная спина. Вода с нее скатывается. На лице Джейка мелькнула нежная улыбка. Он успел согнать ее, пока она не превратилась в чересчур уж влюбленную, которую наверняка бы заметили ребята. Пошли. Первым делом они позаботились о лошадях, оседлали их перед тем, как вывести из поезда. Потом договорились со станционным смотрителем, что поблизости не окажется случайных пассажиров. Это могло бы привести к несчастному случаю, и откинули боковую стенку вагона для скота. Получился скат. Его край с негромким всплеском плюхнулся в грязь. «Давно идет дождь!» — крикнул Джейк железнодорожнику. Гэрфордские коровы начали спускаться по скату. «Со вчерашнего дня! Дождь давно нужен, но, черт возьми, не такой же ливень!» Железнодорожник выплюнул в лужу струю табачной жижи и направился обратно под навес. Он недолюбливал рогатый скот и охотно предоставил работать с ним ковбоям, которые в этом разбирались. Ли и Мика пылали от усердия. Они свистели, кричали, метались туда и сюда на лошадях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 завернувшись в одолное одеяло его руки надежно держали ее но даже тепло его тела не могло унять дрожь пробиравшую ее до костей ей было холодно и очень плохо в другое время она была бы счастлива что едет с джейком на одной лошади что он ее обнимает и бережно склонил к ней голову. но сейчас у нее не было сил радоваться добравшись до моста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 Ему с работниками давно пора заняться мостом, даже если для этого придется оставить стадо в Ларсене еще на один день. Маленький домик на поляне казался заброшенным. Он храбро противостоял натиску дождя. Беннер подумала, что нет на свете места прекраснее. Джейк спешился первым, снял ее с коня и пронес несколько шагов до дома. Беннер достала ключи из Редикюля пристегнутого к запястью, и отперла дверь. Чуть не падая, ввалились вовнутрь. Джейк нашарил на ближайшем столе лампу и зажег ее. Я наследил на полу. По дороге к камину за ним тянулась цепочка грязных лужиц. «Ничего страшного. Пожалуйста, разведи огонь», — попросила Беннер. «У нас есть сухие дрова».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 Если согреться и обсохнуть, эта изматывающая дрожь пройдет. Она это знала. Голова прояснится. Предметы перед глазами не будут расплываться, и в животе перестанет крутить. Бэннер стянула мокрое платье и аккуратно повесила его на стул сушиться. Натянула через голову ночную рубашку и укутала ею посиневшие покрытые гусиной кожей руки. Запахнула теплый зимний халат натянула поручу лок, единственным достоинством которых было то, что они согрели окчиневшие ноги. Не схватила ли она лихорадку? Может быть, поэтому ее так знобит? Ведь стоит лето, даже под ливнем она бы так не замерзла. Мысль о еде вызвала отвращение. В животе явно было неладно. Беннер редко тошнила, поэтому неприятный симптом ее тревожил. Она вернулась в гостиную и увидела, что Джейк сдержал слово. Оранжевые и желтые языки пламени лизали дрова в камине. Он переворачивал их железной кричергой, чтобы лучше продувались. Услышав шаги, он обернулся. — Иди к огню. Джейк взял Бэннер за руку и подвел к камину. — Не лихорадка ли у нее, — подумал он. Глаза неестественно блестят, будто стеклянные. Он растер ей руки выше локтей. «Ну как?» «Лучше». Бен вздохнула и осторожно прислонилась к Джейку, но поняла, что он еще мокрый. «Ты тоже переоденься». «Уже иду». У нее упало сердце. Она не могла представить, что он возвратится в конюшню. Дочь как занавес разделял дом и конюшню. «Он будет так далеко».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 Я заварю чашку чая и возьму с собой в постель. Неплохая мысль. Что тебе нужно, так это хорошенько выспаться. Джейк кончиком пальца погладил Бэннер по щеке. День выдался нелегкий. Да, ты прав. Мне нужно поспать. Если понадоблюсь, я буду неподалеку. джей ласково поцеловал Бэннер в щеку и вышел. Порыв ветра с дождем налетел на него заливая порог. Беннер долго смотрела на лужицу, невидящими глазами, хотя дверь за джейком давно закрылась. Судорога скрутила живот и она поняла, что уже несколько мгновений стоит неподвижно. Заставляя себя ходить, Беннер вынесла лампу на кухню и налила в чайник воды. Не было силы растопить плиту,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 Чайник начал закипать, и тут постучал Джейк, Бэннер. Дверь открылась и захлопнулась. Она взглянула на него с низкой табуретки у очага. С конюшней что-то неладно. А я до сегодняшней ночи не знал. — Что такое? — голос у Бэннера был хриплый. — Крыша протекает. Уголок рта Джейка приподнялся в кривой смешки.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 как к подступил жгучий кислый комок. Она дрожащими руками поставила чашку на каменный очаг. Не хватало только, чтобы ее вырвало прямо перед Джейком. Такого позора она не перенесет. Я и так хотела спать, а после виски совсем с ног падаю. Пойду-ка я лучше лягу. Джейк сел. На его лице были написаны замешательства и обида. «Конечно, Бэннер». Спокойной ночи. Ей удалось подняться и добраться до двери в спальню, не подав виду, как ей худо. В дверях она обернулась. Он одним глотком допил чай и опять потянулся за бутылкой. С сожалением вздохнув, Беннер вошла в спальню и закрыла за собой дверь. В комнате было сыро, просто не липли к телу, но Беннер заползла в постели свернулась клубком под одеялом. Постепенно она согрелась, зубы перестали стучать, но ноги выпрямить не удавалось. Приходил сбережно лелеять живот между коленями и грудью. Мысли путались. Она решила, что у нее, наверное, лихорадка, может быть, грипп. Ее тошнило, но она опять сдержала рвоту. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Спала, но постоянно ощущала ноющую боль во всем теле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 Проснулась, понимая, что у нее нелегкое недомогание, которое пройдет, если хорошенько выспаться. Задыхаясь от усилий, приподнялась, свесила голову с кровати. Тело было покрыто потом, но она дрожала от холода. Уши горели огнем, в них гудели удары сердца. «Бэннер!» Она не ответила, и дверь спальну распахнулась. На пороге стоял Джейк, на нем были только брюки. Бэннер, увидев зеленоватую бледность ее лица и застывшие оцепенение в глазах, Джейк вбежал в комнату, присел около постелей и обнял ладонями ее голову. — Что случилось? Ты заболела? — Уйди, — с трудом произнесла она. — Меня сейчас... Джейк едва успел вытащить из-под кровати фарфоровый ночной горшок. Бэннер вырвала. Спазм скручивали тело. Словно ее, как тряпку, месили гигантские кулаки. Джейк знал, как рвало ковбоев после трехдневного запоя, но никогда не сталкивался с такой жуткой болью. Никогда не видел он и такой мерзости, какую зверг ее живот. Исчерпавшись, Бэннер в изнеможении откинулась на подушке. Джейк закрыл горшок крышкой, сел на край постели и сжал ее руки. Они были холодными, Влажными и безжизненными. Лицо побелело, как простыня. Он убрал волосы с ее влажных бледных щек. Проклятая виски! Джейк выругался, кляня себя. Надо было предвидеть, что ей не под сил выпить и наперстка. Беннер открыла глаза и посмотрела на него. Попыталась покачать головой. Это не виски. Мне и до того было плохо. Страх кинжалом пронзил его.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 Джейк в отчаянии сжимал ей руки, пытаясь вдохнуть в них жизнь. «Побудь со мной!» Бэннер попыталась пожать ему руку, но у нее не хватило сил. Она боялась, что умрет, и с ней никого не будет. Последними остатками разума она понимала, что бредит, но не могла совладать с паникой, которая охватывала ее при мысли, что она умрет в одиночестве. «Побуду, милая, побуду. Меня отсюда дикой лошади не вытащишь». Много часов Джейк ухаживал за ней, держал ей голову, когда ее рвало, выносил ночной горшок после каждого приступа тошноты, обтирал, покрытое бусинами пота лицо прохладной салфеткой, говорил с ней нежно и успокаивающе. Он клял свою беспомощность, непогоду.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 У него не хватит опыта вылечить Бэннер. Болезнь угрожает ее жизни. Нужно идти за помощью. Бэннер, приняв решение, Джейк опустился на колени возле постели и взял ее за руку. Она с трудом открыла глаза. Он сказал, «Милая, я поеду за помощью». Ее поблекшие глаза ожили, в них мелькнул страх.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 Большая часть магазинов и лавочек были закрыты, улицы стали похожи на озера. Почтмейстер поднял национальный флаг и флаг штата, но они намокли и прилипли к флагштокам. Джейк спешился у почты. Почтмейстер с увлечением читал детективный роман о сыщиках агентства Пинкертона, идущих впоследу шайки грабителей поездов, а поэтому недовольно сверкнул глазами на вошедшего Джейка. — Мне срочно нужен врач. — Вы не похожи на больного. — Не мне, моей жене. — Которого вы хотите? — А сколько их у вас? — Двое. Старый док Хьюитт и помоложе по имени Энглтон. — Энглтон. Его нет, уехал из города на неделю. Отправился в Арканзас навестить родственников жены. «А где живет другой спросил джейк удивляясь про себя долго ли ему удастся сдерживать злость и не взорваться. Почмейстер объяснил джейку как пройти к дому доктора. едва джейк ушел Почмейстер неодавительно посмотрел на заляпанный грязью пол и снова уткнулся в роман. Дом доктора был окружен забором из белого штакетника. На окнах висели тонкие кисейные занавески Джейк перекинул поводье бурана через кон весь и подбежал к двери. Постучав, он снял шляпу и стряхнул с нее воду. На нем был непромокаемый плащ, поэтому он вымок не очень сильно. Дверь открыла пышная Матрона с серо-стальными волосами и похожей на подушку грудью. «Доктор Хьюитт дома!» Женщина подозрительно оглядела незнакомца. «Я миссис Хьюитт. Чем могу служить?» «Мне нужен доктор», — Джейк терял терпение. «Он обедает. Клиника откроется в три часа. Дело неотложное». Миссис Хьюитт покрутила губами и носом одновременно, выказывая недовольство грубым вторжением в семейную трапезу. Джейк пронзил ее устрашающим взглядом голубых глаз, и она решила, что лучше с ним не спорить.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 Доктор беззвучно зашлепал губами. «Роса Коулмана? Да, конечно!» «Речь идет об их дочери. Если с ней что-нибудь случится, вы увидите перед собой не только мой пистолет, но и пистолет ее отца. А теперь собирайте, что вам там нужно, в черный чемоданчик, и поехали!» Для убедительности Джейк вытащил пистолет. «Живей!» Услышав крик, в прихожую вышла миссис Хьюитт.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 Джейк глубоко вздохнул и поднял глаза к потолку. «Аппендикс, я так и думал». «Мне очень жаль, молодой человек», — произнес доктор, умиротворяющий, кладя руку Джейку на плечо. «Жаль вас, жаль Беннер, жаль ее родителей». «Но я ничего не могу сделать, чтобы облегчить ее страдания, пока...» Пока всё не кончится.